Свадьба дурнушки решала наболевшие. Зритель в танкетках покидал зал с красными от счастья глазами. И пьеса шла, принося своему создателю хоть маленькую, но славу. Золотарь заважничал, построил шубу на Харьковом меху и перебрался в культурный центр. Тут ему пришлось обтесываться заново. Харьковая шуба, в которой он счастливо хаживал родному Белужинску, Оказалось в центре признаком ревматической деревенщины. Новые знакомые взялись им помочь. На вечеринке у Драгунской квадратный лисипедов вывел гостей в переднюю и под аплодисменты оборвал шубы, грубые хорьковые хвосты. После этого золотарю велели завести джинсы, бороду, трубку и собаку. Переделка на городской лад шла мучительно. Трубка раскуривалась с титаническим усилием, и спичка на нее уходила больше, чем табаку. Зато, расщадившись, она сочилась полынью и жгла, как кипяток. Грубые джинсы кривили ноги до такой степени, что Иванов Сысоич порой казалось, что он смог бы есть на лошади без седла. Мять их приходилось ежедневно. Еще хуже было с бородой, кожа под шеей зудела и чесалась. Сдавалось, там растут не волосы, а комары. А Хемингуэю, д у м а т е было легче? взбадривала драматурга Инга Драгунская. — Да, это был мужественный человек! — соглашался Иван Сысоич, и морщец запихивал себе трубку в рот, как у дела. Пока Иван Сысоич в окуривал трубку и чесал бороду, Гурия Михайлович начинял благоустраивал его квартиру. Стены к о м н а т были покрашены в разный цвет, а кухня расписана под голландский, как ему толковали кирпич. Трубка у Ивана Сысоевича тоже была голландской. Такой унисон ему понравился. Наконец, свершилось и главное. Гурий Михайлович привез вдовий ампир, резной, несгораемый, как выразился Белявский, дубовый шкаф, пузатенькой, как самовар-бюро, ольковные кровати и ломберный столик для п о с ь я н ц а Последним штрихом, облагородившим квартиру драматурга, был замечательный голубой козел. Теперь у золотаря было все, как у классиков. Не хватало, правда, еще собаки, но Гуря Михайлович обещал п р и в е с т и ее прямо с погранзаставы. И только жена, старомодная, сдобная жена, отравляла ему полноту счастья. Она приводила и в а н с ы о й ч а в тихую ярость. И не только бумажными хвостами на голове, и байковым халатом она его совершенно не понимала. е с ы давались и в а н с ы с о е в ч а в муках. Иной раз он часами сидел на кухне и не мог придумать ни слова. Чутко и начитанная Инга Драгунская посоветовала ему обратиться к примеру классиков. Шоу, по ее словам, вдохновлялся в тяжких случаях порченными яблоками, а м а л ь е р увлажнял голову жидким миндалем. Ивану Сысовичу п о н р а в и л с я Но только он увлажнился и разложил перед собой червивую падалицу, Как пришла Анюта, смахнула бесценную гниль в совок и, принюхвшись к миндалю, выразилась так. Слава богу, н а к о н е ц хоть перхотью занялся. Золотарь стиснул зубы и сосал носом к у м е т р воздуха разом. Нет, он решительно не любил жену, но она была, и с этим приходилось считаться. — Анюта! — снова позвал он сладким голосом. Жена не отзывалась. Иван Сосович поднялся и пошел обговаривать вечерний стол. Гостей ожидалось немного, но принять их следовало по-писательски. Анюта жевала на кухне пирог и задумчиво вчитывалась в промасленные местами письмо. — В Ивана Федоровске был пожар, — сообщила она главную новость. — У мамы занялся забор, но все обошлось, затушили. — Ты смотри, что ни год, то пожар. — сказал Золотарь, лениво скрушаясь. — А, театр спохватился, театр у ц е л я л Кто ж его знает? Мама не пишет. — О, черт! — воскликнул Золотарь раздраженно. — Меня не интересуют заборы. Когда вы к этому, наконец, привыкнете? Глава двадцать п е р в Товарищи европейцы Первым на новоселье к Золотарям явился Вилявский. и привел с я б ы л а х м а т о в а молодого человека. Перед этим у них состоялось бурное объяснение насчет квартиры и красного света. Но б е л я в с к и й вывернулся и, столковав дело так. «Витюня, этот панельный дом записан, оказывается, за союзом писателей, так что я тебя прежде должен в союз протолкнуть. Как? Это ж мое дело». Критину Даниль захотелось в союз. И он поверил, тем более, что б е л я в с к и й вызвался немедленно отвезти его к человеку, который все решит. Этим человеком был Иван с ы с о и ч Золотарь. — Прошу любить и жаловать, — сказал Гурия Михайлович, подталкивая незнакомца к хозяину. — Виктор Кытин, молодой талант, без пяти минут кавка. Талант таким словом немало не смутился, не р о б и л и руку Золотарю подал замедленно, как о т делают, ловя мух или передавая через весь стол полную рюмку водки. — Ну, как будем оформлять в союз наше дарование? — продолжал Белявский, подмигивая о н Сысоича из-за спины Кытина. — А как же! — весело поддержал драматург, вовсе не понимая, что Кытин принимает разговор всерьез. Гости поздоровались с Анютой и последовали в комнаты. — Ну, что я тебе говорил? — шепнул по дороге Белявский. — Дело верное. Кытин обхватил руку Гурия Михайловича выше локтя и пожал ее б л а г о д а р н о п о р ы Он понял, что не зря писал Забелявского книжку на красный свет, и игра стоила свеч. Следом за Белявским прибыли Карина и Герасим Федотович. Дядя Гера был взмылен и нагружен, как м у л покупками. Карина была в новом платье и белых туфлях с серебряными бантиками. Вторую пару в кремовой коробке фарро она держала в руках, тоже убежала в ванную, чтобы примерить еще раз. Она любила вещи, как моль. и никогда ими не насыщался.